Глава третья. Трапеза на Востоке – дело серьезное, требующее немало времени. Поэтому едят там обычно один раз вечером, а в утреннее и дневное время перебиваются перекусами, чаем, сладостями и жевательным табаком, смешанным с известью, смолой и пряностями. Но уж зато вечером любой самаршанец постарается провести за столом часов пять-шесть,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 «Да продлятся его дни!» — быстро вставил купец. «Так силен!» — васаб вздохнул. «Да будет тебе известно, мудрый непогодам отрок, что мы, самаршанцы, всегда считались искусными, хотя неиспешными колдунами. Конечно, наш язык удивительно сочный и красочный, в котором даже для обозначения песка в пустыне есть сто сорок семь различных слов, не способствует быстрому колдовству». Но если колдуну-самаршанцу дать достаточно времени, он посрамит любого вашего мага. Васап запнулся и быстро поправился. Исключая, конечно, присутствующих. Трикс покивал. От он как-то слышал, что самаршанцам сильно мешает в колдовстве излишняя цветастость речи. И если в бытовой магии это не так уж и страшно, то в военной смерти подобно. Еще три года назад Алхазаб. Да будут жены его несчастливые. Трикс, конечно, слышал, что у самаршанцев частенько бывает по две-три жены, а у богатых порой и больше. Отец, если ему доводилось повздорить с матерью, часто восклицал, не слишком умело подражая восточному акценту. «О счастье мне, что живу не в самаршане, где благородному человеку стыдно иметь меньше трех жен!» Говорил он это с чувством, и Трикс с юных лет укрепился во мнении, что... Многоженство — тяжелая обязанности и повинность богатых самаршанцев. Но в словах Васаба вовсе не чувствовалось сочувствия. Да и сам Трикс почему-то ощутил скорее смущенную зависть и непонятное волнение. — О чем то задумался, волшебник? — спросил купец. — Я... Нет-нет, внимательно слушаю. Так вот, три года назад Алхазаб, пусть у него все будет даже лучше, чем ему хочется, был презренным вождем маленького вороватого племени. От прочих вождей он отличался только интересом к старинным книгам, поскольку мнил себя потомком древнего рода мудрецов. Так это или нет, никому не ведомо. Но три года назад, во время песчаной бури, Алхазаб затерялся в пустыне. Его не было целый месяц, и его родичи уже передрались за право командовать той шайкой оборванцев, которую Алхазаб называл своим родом. Когда внезапно пропавший Алхазаб вернулся, Один из его командиров даже решил бросить ему вызов, но Алхазап только усмехнулся, сказал пару слов, и ослушник вспыхнул ярким пламенем. Он горел целый час, оглашая окрестности воплями боли и ужаса, пока кто-то из жалости к своим ушам не проткнул его мечом. Ну а сам Алхазап сказал, что в пустыне ему открылась великая мудрость, он обрел великую силу и теперь требует называть его... прозрачным богом, и повиноваться каждому слову. Те, кто посмел усомниться, погибли ужасной смертью, о которой я не рискнул бы рассказать, даже если бы знал. Одно за другим подчинял себе Алхазап окрестные племена. Кто-то из вождей принимал бой, и ветер пустыни заносил тела песком. Кто-то подчинялся, и Алхазап делал его своим приближенным. До поры до времени великий визирь не обращал на это внимания, но когда визирю донесли, что Алхазаб хочет сам стать великим визирем и завоевать весь мир, даже о задумался. Он вызвал своих лучших убийц и повелел им со всем уважением казнить прозрачного бога. Убийцы поклонились и отправились в путь. Вернулись они куда быстрее, чем добирались от столицы до Алхазаба. Их принесли в лапах песчаные голуби. «Голуби?» — поразился Трикс. «Как голубь может принести человека?» «Может, может», — закивал Васап. «Если человека разрезать на тысячу кусочков, то тысяча голубей сможет его принести. Но знаешь, что самое ужасное?» «Что?» — шепотом спросил Трикс. «Голуби были голодные и изнеможденные от дальней дороги. Но ни один из них не посмел клевать то, что нес в лапах. — Что за страсти ты рассказываешь мальчику перед сном? Сонная фея выбралась из потайного кармана и раздраженно уставилась на васаба. — Как я не люблю все эти ваши восточные жестокости! В землю бы заживо закапывала за такое! Как обычно, после злоупотребления пыльцой фея была не в духе. — Прекрасная перья! — взмолился васаб. — Я умолкаю. «Если на то твоя воля...» «Не надо умолкать!» — мрачно сказал Трикс. «Неужели Алхазап и впрямь так силен?» Васап часто закивал. «Если убийцы ему ничего не смогли сделать, так неужели ваши придворные волшебники сплоховали?» Они колдовали три дня и три ночи, собравшись в главном зале башни колдунов. Понизив голос, сказал Васап. А потом раздался страшный хохот, Идущие из ниоткуда, и в одно мгновение башня заполнилась болотной грязью. Некоторые колдуны выплыли, некоторые остались в башне навсегда. Но насылать на прозрачного бога проклятие уже никто не решался. «Понятно», — сказал Трикс. «Рассказать что-нибудь еще?» — любезно спросил Басап. «Нет уж, хватит». Решительно ответила Аннет. — На этом ты прекратишь, дозволенные речи, а Трикс отправится спать. Трикс не стал спорить с фей, которая так решительно взялась командовать от его именем. Ему и впрямь хотелось спать. А еще его немного подташнивало: то ли от кальяна, то ли от истории в Васаба, то ли от не слишком свежей баранины, пошедшей на кебаб. Как волшебник он получил в свое полное распоряжение лучший шатер, довольно мягкий тюфяк и. Очень удивившее его шерстяное одеяло. Зачем одеяло в пустыне? Понял этот Трикс только глубокой ночью, когда проснулся, стуча зубами от холода. Аннет, которая, когда он засыпал еще, кратала вечеру кальяна с васабом, забилась ему под рубашку. Клиня странный климат пустыни. Трикс закутался в одеяло и некоторое время лежал, слушая ночные звуки. Вдали печально выл шакал. Во всяком случае, Трикс надеялся, что это шакал, а не кто-нибудь пострашнее. Стрекотали неведомые насекомые, сухо шумели сухие листья на пальмах. Пальмы почему-то сухие листья не сбрасывали. Они оставались на стволе, обвисая, и покрывали его шлестящей чешуей. Громко храпел в своем шатре васап-куркум. Поскрипывал песок под ногами охранника, прохаживающегося вокруг лагеря. Вздыхали во сне верблюды. Трикс представил себе узкие улочки Басгарда, где до сих пор, небось, празднуют начало Нового года. Гоняет по улицам детвора, рассказывая взрослым поздравительные стишки и клянча за это сладости. На улицах продают горячее вино с пряностями, жарят колбасы с приправой из можжевельника и гарниром из красной капусты, сжигают старый хлам на площадях, обычай всецело поддерживаемый и одобряемый ремесленными гильдиями. Если нападало много снега, то строят из него крепости и кидаются снежками. Триксу стало грустно и жалко себя. А в юности это лучшее средство для крепкого и здорового сна.